Часть 2, глава 8. К закату Макс и Старейшина Торбун добрались до поселения Железных клыков. Стража как раз готовилась закрыть ворота на ночь. Когда из леса вышли две фигуры, в одной команде охотников Рюрик узнал Старейшину. Несмотря на позднее время, новость о возвращении Торбуна и Макса разлетелась почти мгновенно. Торбун велел Максу идти к главе Совета Старейшин и рассказать о случившемся. Но не успели они и шагу ступить, как волкодлаки с факелами и бес окружили их, засыпая вопросами. Рюрик, который с двумя охотниками взялся сопроводить их к Азру, активно ругался, требуя убраться с дороги. Макс застыл, не зная, что делать. Он ждал, что старейшина сам начнет рассказ об их чудесном спасении, но тот предательски молчал. Через несколько минут бесконечных пререканий на помощь подоспел отряд охотников, который возглавлял Азер. Макс очень удивился, увидев его здесь. «Кто первым открикнулся, Пожал плечами Рюрик. Охотники грубо растолкали толпу и, наконец, пробрались к ним. «Торбун, почему все эти волкодлаки так возбуждены?» Удивился Азар. «Не твоего ума делая, – буркнул старик. «Раз взялся помогать, чего стоишь? Нам нужно пройти к дому Рохта». Но Азара не думал исполнять приказ старейшины. Вместо этого он внимательно посмотрел на него и на Макса. Как переговоры с королем Гарри? Дай угадаю, они прошли более чем скверные. Да, так себе переговоры, кивнул Торбун. А теперь мне срочно надо обсудить этот вопрос с советом и вождем. Так что расчисти мне путь, это приказ. Старейшина начинал терять терпение но Азер пропустил сказанное мимо ушей. «Вы пришли слишком рано, значит, скорее всего, вы вообще не дошли до столицы этих ублюдков. На вас напали по дороге, засада!» «Это правда?» Положив руку на плечо Макса, задал вопрос Рюрик. И ему пришлось ответить. «Да, на нас напали в заброшенном городе, на пустыре». «А где мой кузен Змееголовый?» «Сожалею, но командиры дуры и все его охотники, кроме этого юноши, пали в бою», — вздохнул Торбун. «Я знаю, Рюрик, что вы были близки, но Змееголовый храбро сражался. Пусть это тебя немного утешит». Рюрик нахмурился и отпустил плечо Макса. Услышав о нападении, волкодлаки не на шутку распалились, начав шуметь еще громче. «Тут небезопасно». Оглядевшись по сторонам, сказал Азар, «Парни, а ну дайте нам проход, мы идем к Рохту!» Охотники накинули шкуры и, обернувшись волками, начали теснить толпу. Краем глаза Мак заметил, что командир что-то сказал одному из своих людей, оставшемуся в человеческом обличии, но слов он так и не смог разобрать. Толпа, шарахаясь от волков, все же продолжила идти за Торбаном и остальными. Волкодылаки требовали правду и открыто обсуждали новую войну между кланом Железных Клыков и людьми. Они все двигались по узким улочкам южной части поселка, между ровными рядами деревянных заборчиков. Наконец толпа вышла на главную улицу, которая вела на площадь к дому, где заседал Совет Старейшин. «Все пошло наперекосяк», — убивался Торбун. «Мы не должны были привлечь столько внимания». «Как вообще все эти волкодлаки здесь оказались?» «По правде говоря, сам не понимаю, как так произошло и какая сила подняла их с постелей», — пробурчал Рюрик. «Тут явно что-то не то. Азар, не мог бы ты подойти?» Однако командир охотников, идущий впереди старейшины, сделал вид, что не слышит Торбуна. Неожиданно точно старик ускорился и в несколько прыжков догнал командира. «Азер!» Задыхаясь, начал Турбун. «Нам тут вся эта толпа не нужна. Надо, чтобы твои парни остановили их немедленно. До какого рожна ты так быстро идешь?» «Уже почти пришли», — бросил лазер, не сбавляя скорости. Длинный двухэтажный дом, построенный из закаленной лиственницы, стоял перед ними. Здесь жил глава совета старейшин Рохт. Была уже полночь, когда процессия оказалась у него на пороге. Он проснулся от криков и шума за окном. Встав с кровати и подозвав слугу, который принес ему халат, старейшина вышел на небольшой балкон. Внизу бушевали волкодлаки с факелами, несколько охотников в обличии волков и старейшина Торбун. Увидев голову совета, толпа начала наперебой что-то кричать. Но то ли Рохт еще толком не проснулся, то ли крики были столь неразборчивы, однако понять, о чем речь, он не мог. Рядом находились дома других старейшин, которые также повылазили кто на балкон, а кто на улицу, чтобы понять, в чем дело. Рохт оделся подобающе и спустился к толпе. То же самое сделали старейшины Ратибор, Вилар и Боровик. Не хватало только азы и блуда. «Почему вы не спите в своих постелях?» — задал вопрос глава совета. «Требуем справедливости! Смерть людям! Хотим знать правду!» Раздавались выкрики из толпы. Рокс перевел взгляд на Торбуна. «Что ты здесь делаешь?» «Я хотел поговорить наедине», — начал заикаясь тот. Но неожиданно собралась толпа и стала задавать вопросы. «Да уж вопросы есть». «Нам стоит срочно собрать совет и обсудить все в спокойной обстановке». «Очень сомневаюсь, что сейчас это хорошая мысль». Повысил голос Азер, чтобы быть услышанным Торбаном. «Тут не меньше тысячи волкодлаков, которые очень хотят послушать твой рассказ, так что вещай!» Не понять откуда, Азер выкатил пустую бочку и поставил ее перед старейшиной. Тот недоуменно посмотрел на нее. Через мгновение два охотника взяли его под руки и поставили на бочку. «Старейшина Торбан хочет нам что-то рассказать!» объявил Азер. Толпа постепенно замолкла в ожидании. Старейшина немного помедлил, но все же поняв, что ему придется говорить, начал: Я вместе с отрядом Эдура Змееголового направился вчера в заброшенный город, чтобы договориться об освобождении наших охотников, которые томятся в плену у людей. С собой у нас был сундук, доверху набитый серебром, но, видимо, за нами следили. Как только мы остановились на привал, «На нас напали люди в белых масках!» Торбун сделал паузу, а толпа начала заводиться. Ему пришлось сильно повысить голос, чтобы продолжить рассказ. «Охотники, и дуры и он сам храбро сражались, но нападавших было больше. Наши все полегли, только благодаря молодому охотнику по имени Макс я все еще жив. Он бесподобно сражался, спас меня от верной гибели. В этот момент пара охотников закинули Макса на бочку. Волкодлаки скандировали его имя и одобрительно улюлюкали. У парня перехватило дыхание, когда он увидел сотни железных клыков, для которых он стал сегодня героем. И хотя Мак знал, что история, рассказанная Торбоном, сильно искажена, он подтвердил его слова, дополнив новыми красками. Ближе к концу рассказа возле бочки появился обеспокоенный старейшина Блуд. «Последнее время плохо сплю, знахарь прописал снотворное!» Пожаловался он Рохту, как только увидел того. «С трудом проснулся!» Почти одновременно с блудом к бочке подошел и вождь клана Хорук. Его дом стоял дальше остальных, и он не сразу узнал о происходящем, но его появление уже мало на что могло повлиять. На бочку вскочил Азер, которого толпа встретила ликованием. Он начал свою речь с того, что маски не помогут этим трусливым людишкам из города, и волкодлаки уже знают всю правду. Вчера они ненавидели его, а теперь встречают как родного, возмутился Блуд. Любовь толпы мимолетно, промолвил Рохт, пусть наслаждаются. Что все это значит? нахмурился вождь. Что вы проспали начало войны вздохнул глава Совета. «На наших переговорщиков напали люди в белых масках. В живых остался только Торбун, да тот молодой охотник. И все понимают, что это дело рук людей. Клан требует отмщения за столь дерзкие преступления. Люди убили Хара, пытались сорвать посвящение, заняли ржавый мост, пленили охотников, а теперь перебили Змееголового и его отряд». В этот момент Азар завершил речь призывом к войне, и толпа взорвалась криками одобрения. Волка Делаки начали скандировать имя Рохта, призывая к немедленному голосованию старейшин. Тот не стал в силу возраста вставать на бочку, но потребовал тишины и объявил об экстренном голосовании. Голос старейшина Аза, пока принято было не засчитывать. Но он и не понадобился. Совет под давлением толпы объявил войну людям. Лишь блуд воздержался, заметив, что нельзя принимать решения в текущих условиях. Вождю ничего не оставалось, как подчиниться воле старейшин.